Глава восемнадцатая. Полина. Марина с самого утра устраивает в доме суету. Она вызвала уборку, и я выбираюсь из постели в девять просто потому, что спать, когда внизу такой грохот, невозможно. Все валится у меня из рук. Все. Даже несмотря на то, что после двух бессонных ночей я отлично выспалась. Плюс стресс. Вчера я действительно получила его лошадиную дозу, поэтому спала как убитая. Но, несмотря на то, что бодрое, настроение у меня отвратительное. Стоя на кухне, я пытаюсь соорудить себе тосты. Каша, оставшаяся в тарелках после завтрака близнецов, вызывает у меня отвращение. Мысль о том, чтобы выходить на улицу, когда там даже с виду жуткий холод, тоже. Я бы предпочла этим утром никого не видеть, но Марина заходит на кухню до того, «Как успеваю позавтракать?» «Ты уже проснулась», — констатирует она, направляясь к холодильнику. Затем Марина собирает со стола тарелки и грузит их в посудомойку. и Ей приходится повысить голос, чтобы я ее услышала, ведь между кухней и гостиной стена декоративная, и там, за стеной, на полную мощность работает пылесос клининговой службы. «Разумеется, я, черт возьми, проснулась». На моей мачехе халат с глубокими разрезами по бокам. Она блондинка, и волосы у нее красивые. Сейчас они намотаны на мягкие бигуди. «Мальчиков на выходные забрала моя мама», — сообщает Марина. Я ковыряю свои тосты, делая маленькие глотки кофе. Вчера до самого вечера меня преследовали мысли, от которых я почти бросалась на стены. Сейчас, по мере того, как заливаю в себя кофе, Голова просыпается, и в нее снова настойчиво просачиваются колючие мысли. «Я ненавижу навязываться. Я больная. Я запретила себе навязываться кому бы то ни было, парням и вообще людям. Именно поэтому в 20 лет я была девственницей. Я принимаю внимание от парней, а не наоборот. Именно поэтому у меня их никогда не было, ведь я далеко не всегда была привлекательной. До 18 я упорно носила одежду, которая мне мала». Это выглядело ужасно. Когда до меня дошло, было жутко стыдно. Но вчера... Вчера я была близка к тому, чтобы на свои принципы плюнуть. Я крутила в руках свой телефон до тех пор, пока не швырнула его в стену. Слава богу, он этот удар пережил. А я к нему до ночи не прикасалась. «Ты не забыла? Завтра у нас мероприятие», — вторгается в мои мысли Марина. «Где ты вообще пропадаешь последние дни?» Я тебя почти не вижу. У меня сессия, напоминаю ей. Так ты не забыла? Давай без твоих отговорок. Это семейное мероприятие. Нас пригласили всей семьей. Там Покровские будут, упоминает она семью моего дяди по отцовской линии. Я не хочу всем объяснять по десять раз, почему мы опять без тебя. У меня что, был шанс забыть? Спрашиваю слегка раздраженно. «Я вызвала на завтра визажиста и парикмахера», — игнорирует она. «Можешь воспользоваться, если хочешь. Я сама справлюсь. У меня есть новое платье, и я в состоянии самостоятельно уложить волосы. С макияжем то же самое». «Тогда будь готова к пяти. Нас подвезет Миша Абрамов», — сообщает Марина между делом. Я отрываю взгляд от своей кружки с кофе и смотрю на нее. Наш водитель все еще в отпуске, и сейчас это чертовски некстати. На меня накатывают липкие ощущения, как только слышу упомянутое имя. Наш последний разговор и те насмешливые нотки в голосе Абрамова, которыми он словно дает понять, что все в конечном итоге будет так, как задумал он. Чувство тревоги, которое от этого рождается, бесит. Его цветы украшают обеденный стол. Огромный букет роз, который до сих пор свежий. На самом деле я боюсь вступать с этим человеком в конфликт, вернее, боюсь его спровоцировать своим отказом. Я понятия не имею, как Абрамов воспримет мой отказ. Может быть, самый лучший способ избавиться от его чертовых ухаживаний это вообще их не допустить. По крайней мере, завтра. Мое сердце разгоняется, когда голову посещает мысль, от которой в крови возникает знакомая шипучка. Горячая шипучка. От нее я просто чешусь.